Ты провозгласил себя возрожденным драконом, вел войну в Салдее, был схвачен без сознания лишь потому, что тебя застали врасплох. И вдруг так быстро согласился подчиниться мне. — Почему? — Таим пожал плечами. — А какой у меня выбор? Оставаться одиноким, преследуемым миром-бродягой, в то время как ты будешь восходить к славе? И даже это только в том случае, если башер или твои аильские женщины не прикончат меня, прежде чем я унесу ноги из города. Впрочем, коли они и дадут мне уйти, рано или поздно до меня доберутся Айси Сильно сомневаюсь, что башня оставит Мазриматаимов Таима в покое. Другое дело — последовать за тобой и разделить часть твоей славы. Таим в первый раз огляделся по сторонам, окинул взглядом Дев и своих стражников и покачал головой. Я ведь и вправду считал себя драконом возрожденным. А почему нет? Я умею направлять силу и обладаю немалой мощью. Откуда мне было знать, что не я дракон возрожденный? Все, что мне требовалось, — выполнить одно из пророчеств. Например. «Родиться на склоне драконовой горы, извительно заметил Ранд. Ведь это пророчество надлежало исполнить первым. Губы Таима снова скривились, но эта кривая улыбка не тронула его глаз. Историю пишут победители, а владей тирской твердыни я, и никто бы не усомнился в том, что я был рожден на склоне драконовой горы, женщиной, чьё лоно не знало мужчины и что небеса отверзлись, дабы приветствовать мое появление на свет. Сейчас нечто подобное рассказывают и тебе. Но твердыню захватил ты со своими аильцами, и весь мир должен признать драконом, возрожденным тебя. Что ж, не буду спорить. Признаю и я. Я раз уж целый каравай мне не достанется, я готов довольствоваться хотя бы ломтем. Ты можешь добиться почестей Таим, а можешь и не добиться. И прежде чем помышлять о славе, задумайся о том, что стало с другими поступавшими так же, как ты. Логаин схвачен, укращен и, по слухам, умер в башне. Один, чье имя так и осталось неизвестным, обезглавлен тайронцами в Хадденском сумрачье. Другой сожжен мурандейцами, сожжен живьем Таим. То же самое четыре года назад ильянцы сделали с Гориным Рогодом. «Это не та судьба, какой я мечтаю», — спокойно заметил Таим. «А коли так, забудь о почестях и помни о последней битве. Все, что я делаю, делается ради Тармон Гайдан. И то, что я прикажу делать тебе, тоже. Ты предназначен для этого. Само собой». Таим развел руками. «Ты дракон возрожденный, это я признаю открыто. Нас ожидает Тарман гайдан Согласно пророчествам, ты одержишь победу, и грядущие предания расскажут о том, что твоей правой рукой был Мазрим Таим». «Возможно и так», — коротко откликнулся Рант. Он слишком часто сталкивался с пророчествами для того, чтобы понять, Зачастую их не следует понимать буквально, как и то, что они ничего не гарантировали. По его мнению, пророчества лишь указывали, при каких условиях то или иное событие может произойти. Но это не значило, что даже при соблюдении их всех оно непременно произойдет. Одним из условий победы в последней битве некоторые пророчества о драконе настойчиво называли неминуемую гибель возрожденного дракона. Об этом Рант предпочитал не думать. Свет не спаслал тебе такую возможность, какая предоставляется не слишком часто. Совсем не часто. Итак, что нужного и полезного для меня ты знаешь? Можешь ли научить мужчину направлять силу и наверняка определить, способен ли он этому научиться? В отличие от женщин, умеющий направлять силу мужчина не мог просто ощутить подобную способность в другом. В отношении единой силы разница между мужчинами и женщинами была примерно такой же, как и в других отношениях. Иногда тоньше волоса, а иногда больше, чем между шелком и камнем. «Это в связи с объявленной тобой амнистией?» «Неужели нашлись дураки, желающие стать такими, как ты или я?» Башер, стоявший, скрестив руки на груди и расставив ноги, лишь смерил таимо презрительным взглядом, тогда как его солдаты беспокойно поежились, но не девы. Рант до сих пор не знал, как относятся аильские воительницы к мужчинам, откликнувшимся на его призыв. «По их виду, ни о чем нельзя догадаться». Салдейцам было труднее сохранять хладнокровие. Слишком хорошо они помнили, что такое лже-дракон. «Просто ответь мне, Таим. Если ты можешь делать то, о чем я спрашиваю, так и скажи. Если нет...» Рант осекся. Это уже говорил в нем гнев. Он не может отослать этого человека. Хотя бы ему пришлось припираться с ним каждый день. Но Таим, кажется, думал иначе. «Я могу и то, и другое», — поспешно ответил он. «За все эти годы я нашел пятерых, правда, признаться особо и не искал. Но только у одного из них хватило смелости пойти дальше проверки». Таим немного помолчал и добавил. «Бедняга сошел с ума через два года. Мне пришлось убить его, чтобы он не убил меня». «Два года». Ты продержался гораздо больше. Как это вышло? Вижу, тебя это тревожит. Тихо заметил Таим и пожал плечами. Не знаю. Ничем не могу тебе помочь. Этого я действительно не знаю. Так уж вышло. Одно могу сказать. Я в здравом уме, как... Его глаза блеснули. Он бросил быстрый взгляд на салдейского военачальника, будто не замечая его решительного вида как лорд Башер. Ранд же в этом вдруг усомнился. К наблюдению за двором вернулась только половина дев. Они не стали бы сосредотачиваться лишь на одной возможной угрозе и игнорировать другие. Поэтому остальные по-прежнему не сводили глаз Таима. В нем видели опасность для Ранда. И если бы девы сочли эту угрозу реальной... Любой должен был осознавать, что дева стороже, что в их глазах, в их руках — смерть. Ранд хорошо это понимал, и они хотели защитить его. Тумат и его воины тоже держали руки на рукоятях мечей и готовы были выхватить оружие в любой миг. Хли девы или солдейцы решат убить Таима, он вряд ли сумеет вырваться со двора, невзирая на его способность направлять силу. Разве что Рант ему поможет. Таим не мог осознавать этого, однако обращал на солдатцев и дев не больше внимания, чем на колонны вокруг или каменные плиты под ногами. Это истинное бесстрашие. Рисовка? Или что-то другое? Не признак ли приближающегося безумия? Помолчав, Таим снова заговорил. «Вижу, ты мне все еще не доверяешь, и то сказать с чего бы. Но рано или поздно ты мне поверишь, а пока, в надежде на будущее доверие, я хочу сделать тебе подарок». Из-за пазухи поношенного кафтана он достал сверток величиной примерно с два кулака. Сдвинув брови, Рант взял узел, нащупал внутри нечто твердое и у него перехватило дыхание. Он поспешно размотал разноцветные тряпки, и в его руках оказался диск шириной с ладонь, точно такой же, какой был изображен на алом знамени над дворцом. Черно-белый диск, бывший древним символом Ай-Седай еще до разлома мира. Он пробежал пальцами вдоль извилистой линии, разделяющий черную и белую половины. Таких дисков, изготовленных из Квейндиара, существовало всего семь, и они представляли собой печати, удерживающие темного в его узилище. Две точно такие уже были у Ранда. Он скрывал и оберегал их очень тщательно, более чем тщательно. Ничто не могло сломать Квейндиар, даже единая сила. Краешек изящной чашечки, изготовленной из камня мужества, оставит царапину на стали или на грани алмаза. Но три из семи печатей уже сломаны. Ранд своими глазами видел их разбитыми. Однажды он стал свидетелем тому, как Морейн срезала с края одной из них тонкую щепочку. Печати слабели. Одному свету ведомо, как и почему. Под пальцами он ощущал гладкую и твердую поверхность квейндиара, нечто среднее между тончайшим фарфором и полированной сталью. Но не сомневался, что диск разобьется, упав на каменные плиты. Три печати уже сломаны, а три другие с этой вместе находились у Ранда. Где же седьмая? Только четыре печати ограждали человечество. 4. Если седьмая еще цела, только они стоят между людьми и последней битвой, и они ослабли. Насколько они еще крепки? Сколько еще продержатся? Голос Льюса Террина зазвучал как гром. «Разбей их! Разбей все! Ты! Нужно разбить их! Разбить их все! Разбей их! Нужно сломать их!» Сломай, сломай сейчас же, разбей это! Ранд задрожал от напряжения, пытаясь отогнать этот голос, стряхнуть туман, словно паутина, облепивший его сознание. Мускулы ныли, будто он действительно боролся, причем боролся с гигантом. Постепенно клочок за клочком он вытеснил этот морок, бывший льюсом терином самые потаенные закоулки, в самые глубины своего разума. И тогда неожиданно понял, что говорит. Услышал собственный хриплый голос. «Должен разбить, разбить сейчас, разбить, разбить, все разбить». И еще он вдруг осознал, что держит печать над головой, готовясь с размаху швырнуть ее на каменные плиты и, наверное, швырнул бы, но Башер удержал его за руки. «Знать не знаю, что это за штуковина», — тихо произнес солдейский лорд. «Но мне кажется, не стоит так сразу ее разбивать. Может, лучше повременить, а?» Тумат и остальные солдаты больше не таращились на Таима. Все они широко раскрытыми глазами уставились на Ранда. Даже девы посматривали на него и выглядели озабоченными. Сулин сделала полшага в сторону Ранда, а Джалани протянула к нему руку, словно не понимая, в чем дело. «Я не...» Ранд сглотнул, горло у него горело. «Думаю, мне не стоит ее разбивать». Башар медленно отступил назад, и Ранд также медленно опустил руки. От невозмутимости Таима не осталось и следа. Он казался потрясенным. — Ты знаешь, что это такое, Таим? — требовательно спросил Ранд. Должен знать. Иначе не принес бы мне. — Где ты ее взял? Есть у тебя другая. — Знаешь, где она? — Нет, — ответил Таим. Голос его звучал нетвердо, хотя явно не от страха. Мазрим Таим выглядел человеком, потерявшим опору под ногами и неожиданно вновь обнаружившим, что стоит на твердой почве. Это только одна. Я... я слышал диковинные рассказы с тех пор, как сбежал Атайс Седай. Чудовища выскакивают прямо из ниоткуда. Невиданные чудовища. Люди разговаривают с животными, и те им отвечают а исседая теряют рассудок, что вроде бы должно происходить с нами. Целые деревни сходят с ума, и люди убивают друг друга. Что-то из рассказанного правда, а половина слухов, в истинности которых я не сомневаюсь, столь же невероятна. Я слышал, что некоторые печати сломаны. Эту можно разбить молотком. Башер сдвинул брови, пристально глядя на диск в руках Ранда. Он понял. «Где ты ее взял?» — повторил свой вопрос Ранд. «Если бы удалось найти последнюю...» «И что тогда?» — Льюстерин зашевелился в недрах сознания, но Ранд его не слушал. «В таком месте, где ее стали бы искать в последнюю очередь», — ответил Таим. Возможно, там в первую очередь следует искать и другие. На маленькой полузаброшенной ферме с Я завернул туда, чтобы напиться воды, и хозяин преподнес мне эту вещь. Он был стар, не имел ни детей, ни внуков, которым мог бы ее передать, и искренне считал меня драконом возрожденным. Он утверждал, что она хранилась в его семье более двух тысяч лет. Будто бы давние его предки были королями во время троллоковых войн и лордами при Артуре Требиное крыло. Думаю, он не лгал. Все это не более удивительно, чем найти подобный предмет менее чем в трех днях езды от рубежа запустения. Ранд кивнул, затем наклонился и подобрал тряпки. Он привык к тому, что вокруг него происходят невероятные события. Такое могло случиться где и когда угодно. Поспешно завернув печать, он вручил ее Башару. «Храни ее бережно. Разбей, разбей ее!» «Ничего не должно с ней случиться». Башар почтительно склонил голову и принял сверток обеими руками. Ранд так и не понял, ему поклонился военачальник или печати. «Я сохраню ее в целости» и верну, когда ты потребуешь, через десять часов или через десять лет. Рант внимательно посмотрел на лорда. — Все ждут, что я вот-вот сойду с ума и боятся этого. Все кроме тебя. Должно быть, сейчас ты подумал, что это в конце концов случилось. Но меня ты не боялся даже тогда. Почему — Почему? Башур пожал плечами и усмехнулся в сидеющие усы. Когда я еще учился держаться в седле, маршалом-генералом Салдея был Муат Чит. Вот уж кто был безумен, словно заяц по весне. Дважды в день он обыскивал своего слугу в поисках яда и пил только воду с уксусом, уверяя, что это защищает от отравы, которой подчует его этот парень. Но за милую душу ел все, что тот ему подавал. Однажды он велел вырубить дубовую рощу, потому что дубы на него таращились, а потом приказал устроить им приличные похороны. Да еще сам на них речь произнес. Представляешь, что это была за работенка? рыть могилы для двадцати трех дубов? И что же его никто не унял? Только такой же, если не худший безумец осмелился бы косо взглянуть на него. Да и отец Тинобия никому не позволил бы тронуть Чида. Он был сумасшедшим, но при этом лучшим полководцем, какого я когда-либо видел. За всю жизнь он не проиграл ни одного сражения. Ни единого. Трант рассмеялся. «Выходит, ты следуешь за мной, ибо надеешься, что я окажусь лучшим полководцем, чем Темный. Я следую за тобой» потому что ты тот, кто ты есть. Весь мир должен последовать за тобой, иначе выжившие позавидуют мертвым». Рант медленно кивнул. Пророчества утверждали, что ему предстоит разрушить государство и связать народы воедино. Рант этого не хотел, но понимал, что именно таков путь к победе в Тарман-Гайден. Последняя битва не будет простым поединком Между ним и темным. В такое ранд поверить не мог. Если он и сошел с ума, то не настолько, чтобы возомнить себя более, чем человеком. Люди должны сообща выступить против троллоков, мурдралов и прочих отродий тени, каких способны изрыгнуть запустение, а также приспешников темного, поднимающихся из своих потаенных укрытий. На пути к Тармангайдам встретится много опасностей, и если человечество не объединится, ты делаешь то, что должно. Ранд так и не понял, принадлежала эта мысль ему или Люс Терину, но она казалась верной. Уже направляясь к ближайшей колоннаде, он обернулся к Башеру. Я беру Таима на ферму. Хочешь пойти с нами на ферму? Удивился Таим. Башер покачал головой. «Спасибо за приглашение», — сухо ответил он. Держался лорд спокойно, но, судя по всему, был по горлу сыт мазримом таимом и на ферму всяко не стремился. «Того и гляди, мои солдаты совсем обленятся», — патрулируя городские улицы. «Я собираюсь на несколько часов посадить своих людей в седла. Ты ведь хотел устроить днем смотр? Или он отменяется?» «Что за ферма?» — снова спросил Таим. Франт вздохнул, неожиданно почувствовав усталость. «Нет, не отменяется. Я буду там, если смогу». Смотр слишком важен для того, чтобы его можно было отменить, но этого не знал никто, кроме Мета, Башера и его самого. Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь догадался что это не пустая церемония, устроенная драконом возрожденным, лишь чтобы потешить свое честолюбие. Сегодня ему предстояло нанести еще один визит. Все должны думать, что он хочет сохранить его в тайне. Это и должно было остаться секретом для большинства, но Рант не сомневался, что те, кому нужно, секрет вызнают. Взяв прислоненный к одной из тонких колонн меч, Рант опоясался им поверх застегнутого кафтана. Ремень, ножны и рукоять меча были сделаны из невыделанной темной кабаньей кожи, на которой резко выделялась полированная стальная пряжка в виде дракона, украшенная искусной золотой насечкой. Надо бы избавиться от этой пряжки, найти что-нибудь попроще. Но Рант не мог заставить себя сделать это. Пряжка была подарком авиенды. Отчасти именно по этой причине ее и следовало снять. Но Ранд понятия не имел, как вырваться из этого замкнутого круга. Помимо меча у колонны находилось и копье с двухфутовым древком и пышной белой-зеленой кистью под острым наконечником. Ранд взвесил его в руке и повернулся обратно к двору. Одна из дев вырезала на коротком древке изображение драконов. Некоторые, особенно Эления и подобные ей андорские лизоблюды, уже стали называть это копье скипетром дракона. Ранд держал его при себе как напоминание о том, что врагов у него куда больше, чем кажется на первый взгляд. — О какой ферме ты говоришь? — настойчиво спросил Таим. — Куда это ты собрался меня отвезти? — Ранта кинул его долгим взглядом. Что-то в Мазриме Таиме ему определенно не нравилось. А может, что-то в нем самом мешало проникнуться к Таиму симпатией. Ведь довольно долго он был единственным мужчиной, который мог направлять силу, не покрываясь холодным потом, от страха передаясь седай. Неужели все так просто? И неприязнь к Таиму объясняется прежде всего ревностью из-за того, что он теперь не единственный». Но нет, Ранд так не считал. Помимо всего прочего, он желал, чтобы способных направлять силу мужчин было как можно больше, и все они могли спокойно ходить по земле. Тогда он не был бы единственным. Но нет, этого не случится. Во всяком случае, до Тарман Гайден. Да и в любом случае, таких, как он, нет и не может быть ибо он дракон возрожденный, а Мазрим Таим ему просто не нравится. Не нравится, вот и все. — Убей его! — подал голос Льюстерин. — Убей их всех! Рант вытолкнул его из своего сознания. В конце концов, он собирался использовать Таима, а не водить с ним дружбу, но намеревался и положиться на него, а решиться на такое непросто. «Я беру тебя туда, где ты сможешь мне послужить», — холодно произнес Рант. Таим не вздрогнул, даже не нахмурился. Он смотрел выжидающе и лишь уголки его рта на миг изогнулись в подобие улыбки. Глава третья. Глаза женщин. Стараясь унять раздражение, заодно заглушить бормотание Льюса Террина, Ранд потянулся к источнику и вступил в ставшую уже привычной борьбу за контроль над потоком Саидин, губительным и живительным одновременно. Даже пребывая в коконе пустоты, он чувствовал, как горечь, порчи пронизывает его до мозга костей, едва не проникая в самую душу. Сейчас же Ранд словно складывал ткань узора и пронизывал складку насквозь. Во всяком случае, он не мог подобрать другого определения тому, что делал. По правде говоря, он не слишком хорошо представлял себе, что именно делает, ибо осваивать этот прием ему пришлось самому. Тот, у кого он учился, умел делать некоторые вещи, просто умел, однако вразумительно объяснить их не мог и сам не знал, какова их истинная природа. В воздухе появилась яркая вертикальная линия, которая быстро превратилась в щель и расширилась до размера дверного проема. Казалось, что этот проем вращается, но когда сквозь него начали проступать очертания, освещенной солнцем лужайки, окруженной пожухлыми от засухи деревьями, вращение прекратилось. Изображение еще не успело устояться, а Энайла и еще две девы уже подняли вуали и выпрыгнули в проем. За ними последовало еще с полдюжины фар дарайсмай, причем некоторые держали наготове короткие роговые луки. Ранд полагал, что там, куда ему предстояло выйти, опасаться нечего. Он специально поместил другой конец пути, если у этого пути вообще был конец, так же, как и начало, на лужайку, чтобы никому не повредить нароком. Открывать дверь в людном месте было бы опасно, но убеждать дев, как, впрочем, и всех аильцев, в отсутствии необходимости постоянно держаться на стороже совершенно бесполезно. Все одно, что уговаривать рыбу прекратить плавать. — Если ты сам еще не уловил, как делается такой проход, — заметил Рант, обращаясь к Таиму, — я тебе потом покажу. Тот молча уставился на него. Видимо, был не слишком внимателен. Любой, кто способен направлять силу, мог различить свитые Рандом потоки соедин. Ранд ступил на лужайку, за ним Таим, а следом Сулин и другие девы. Некоторые из них, проходя мимо юноши, бросали негодующие взгляды на висящий у бедра Ранда меч. Ни одна из дев не проронила ни слова, однако они оживленно переговаривались на языке жестов. Не иначе, как выражали крайние неодобрения. Энайла и ее спутницы, выпрыгнувшие первыми, уже рассыпались вокруг поляны и скрылись в тени деревьев. Их каденсор, ссор, куртки и штаны в серовато коричневых разводах, иногда с добавлением зеленого цвета, сливались с высохшей листвой и травой. Они были невидимыми для всех, кроме Ранда. Переполняемой силой Он отчетливо видел каждую сухую иголку на обступавших лужайку соснах. Сухих было куда больше, чем зеленых. И чуял кисловатый запах сока болотного мирта. В сухом обжигающем воздухе висела мелкая пыль. Никакой опасности для него здесь не было. — Рандалтор, Тор, постой! — голос донесся с другой стороны прохода. Принадлежал он Авиенде. Ранд мгновенно отпустил Соедин, врата исчезли, растаяли так же, как и появились. Ему следовало помнить о том, что опасности бывают разные. Таим посмотрел на Ранда с нескрываемым интересом. Некоторые девы тоже не приминули одарить его взглядами, причем весьма неодобрительными. Обмен мнениями на языке жестов стал еще более оживленным, но вслух, Никто не высказался. Ранду удалось втолковать им, что в некоторых случаях распускать языки не стоит. Не обращая внимания ни на осуждение, ни на любопытство спутников, Ранд ступил под деревья. Таим держался рядом. Сухие листья шуршали у них под ногами, похрустывал валежник. Девы, окружившие их широким кольцом, были обуты в мягкие шнурованные сапожки — и ступали совершенно бесшумно. Необходимость держаться на стороже заставила их забыть о недовольстве. Правда, многие из них уже не раз совершали подобное путешествие и всегда благополучно, но никто не мог убедить Дев в том, что этот лес — не самое подходящее место для засады. Что поделаешь, три тысячи лет до самого прихода Ранда Жизнь в Аильской пустыне состояла из почти непрерывных стычек, набегов, засад и сражений. Несомненно, Рант мог кое-чему научиться у Таима, хотя и не столь многому, как считал тот. Но обучение должно было стать взаимным, и Рант решил, что нынче самое время втолковать тому некоторые вещи. «Следуя за мной, ты рано или поздно столкнешься с отрекшимися». Возможно, это случится еще до последней битвы. Скорее всего, задолго до нее. Ты вроде бы и не удивлен. До меня доходили слухи, будто они сумели вырваться на свободу. Итак, Рант не сдержал ухмылки. Земля-то слухами полнится. А исседай, это вряд ли придется по нраву. Но что ни говоря, щелчок по носу они заслужили. Ты должен быть готов ко всему. «Любая опасность может нагрянуть в любое время. Тролоки, мурдралы, Драккар, Серые люди, Голом!» Рант осекся и призадумался, поглаживая ладонью с клеймом цапли длинную рукоять меча. Он понятия не имел, кто таков этот Голом. Льюстерин молчал, но Рант чувствовал. Именно он подсказал это незнакомое слово. Обрывки, клочки воспоминаний Таламона просачивались сквозь тонкий барьер, разделявший сознание Ранда и Льюса Террина и становились как бы частью памяти самого Ранда. К сожалению, вспоминалось лишь то или иное слово, а его значение зачастую так и оставалось тайной. И в последнее время такое происходило все чаще. Избавиться от этих путанных воспоминаний, бороться с этим наваждением — как боролся он с голосом Льюса Террина, Ранду не удавалось. Но замешательство его продлилось недолго. Вся эта нечисть встречается не только на севере близ запустения. Они пользуются путями и могут нагрянуть хоть сюда, хоть в любое другое место. С этим ему тоже предстояло разобраться, хотя он понятия не имел, как. Некогда пути были сотворены с помощью соедин, и наведенная на соедин порча поразила и их. Ныне пути были затемнены и опасны не только для людей. Отродьям тени там тоже грозила смерть, а то и нечто худшее. Но они все же ухитрялись использовать этот опасный способ передвижения. Не столь быстрый, как врата переходы, перемещение или даже скольжение. Он все же позволял преодолевать сотни миль в день. Но этой проблемой следовало заняться потом. И сколько уже проблем отложено на потом. Но у Ранда сейчас слишком много других задач, одна не отложнее другой. Ранд раздраженно полоснул по ветке Мирта драконовым скипетром, и жесткие ссохшие листья посыпались на землю. Пожелтевшие листья, хуже того, побуревшие. Следует быть готовым ко всему, к такому, о чем ты мог слышать, лишь в преданиях и легендах. Даже гончие тьмы, даже они могут появиться, но, во всяком случае, пока сам темный еще не поскачет позади своей дикой охоты. Правда, с ними и без того хлопот не оберешься. Некоторых ты, наверное, сможешь уничтожить, но другие, если верить преданиям, уязвимы лишь для погибельного огня. Знаешь, что это такое? Если нет, то и я не смогу тебя научить. А если знаешь, используй его только против отродей тени и никого не учи им пользоваться. Что же до слухов, о которых ты говорил? Пожалуй, я представляю себе, что их порождает, хоть и не знаю точно, как это назвать. Разве что пузырями зла. Представь себе пузыри что поднимаются порой с дна болота. Вот и здесь нечто подобное. Только эти поднимаются из узилища темного, по мере того, как слабеют печати. И несут они не гнилостный запах, а зло. Зло переполняет их. Они перемещаются по нитям узора, пока не лопнут. А уж когда лопаются, тут можно ждать чего угодно. Например, твое собственное отражение выскакивает из зеркала и пытается тебя убить и такое случалось уж поверь мне если все услышанное и напугало таима тот не подал виду я бывал в запустении сказал он и мне случалось убивать троллоков и мурдраалов Тайм отвел в сторону низкую ветку и придержал ее давая ранду пройти вот про этот погибельный огонь Я слыхом не слыхивал. Но, думаю, ежели на меня насядет гончая тьмы, я как-нибудь сумею с ней сладить. — Хорошо, — промолвил Ранд, одобряя тем самым и самоуверенность Таима и его невежество. Сам он не возражал бы против того, чтобы даже память о разящем огне исчезла с лица земли. — Если повезет, здесь ты ни с чем подобным не столкнешься, но уверенности в этом нет.